Глава пятьдесят «Какие интересные косы!» Над моей головой раздался чей-то высокий, очень красивый мелодичный голос. Сразу же за этими словами я почувствовала, как кто-то подергал меня за волосы. Не больно, но ощутимо. «Не трогай ее, высочество!» Шикнули рядом. В этот раз говоривший был мужского пола, а точнее подростком. Голос чуть дрожал, ломался и срывался. «Я только посмотреть!» По проявленному интонационно возмущению, тут же представила, как девочка надула от обиды губы и щеки. «Мне еще нравится вот эта серьга на клыке. Гляди, какая красивая! Из золота! А еще на ней, кажется, изображены руны!» Я буквально ощутила намерение девчушки потрогать мое украшение. Осторожно открыла правый глаз, затем левый и задумчиво посмотрела на испуганно глядящих на меня детей. Эльфийка, тоненькая, как тростинка, и арчонок, широкоплечий, зеленокожий, с крупными белыми клыками, торчащими из нижней челюсти. «Руны там точно есть», — улыбнулась я. «Как-нибудь позже я непременно дам вам посмотреть на серьгу поближе, но не сейчас. Прошу несколько мгновений тишины». Посерьезнее добавила я ошарашенной ребятне. Прикрыв веки, принялась сканировать магоканалы. Повреждений было так много, что я не выдержала и тихо обреченно застонала. Мне жизненно необходим Маннестайн, целительский артефакт древних, а после него можно пустить в дело Шелестайн. Главный резервуар с магической энергией был совершенно пуст и даже не думал наполняться. Внутренним зрением я прекрасно видела, как поступающая в тело сырая мана, не задерживаясь в источнике, покидает его, растворяясь в пространстве. Печалька. Вдох-выдох. Снова распахнула глаза и постаралась ободряюще улыбнуться детворе с тревогой, следивших за выражением моего лица. «Ничего. Жить буду. А это главное». И медленно села. Ко мне тут же подскочил парень арчонок, чтобы помочь. «Где мои воины?» Но не успел вопрос слететь с языка, как входная дверь распахнулась. И внутрь шагнул. Коли. Молодой человек опирался на какую-то палку, но тем не менее передвигался сам, а это уже неплохо. Найдя меня взглядом, криво усмехнулся. И я улыбнулась в ответ, но всего лишь на секунду, после чего нахмурилась и сурово выдала. «Надо поговорить. Наедине». «Надо». Пойдемте, ваше высочество. Здесь есть еще помещение. Думаю, одно из них нам вполне сгодится. Помощь не требуется. Я в состоянии двигаться самостоятельно. Отчеканила я, поскольку мне не хотелось, чтобы Коля смог просканировать мой организм. Единицы могли считывать магические токи в теле разумного на расстоянии. Всем остальным требовался физический контакт. Молодой Петер относился ко второй группе. Идти было легко на словах. На деле же я испытывала непередаваемые муки. Каждое движение я колокольным звоном в костях. Суставы скрипели, мышцы ныли. И мне нестерпимо хотелось опорожнить желудок. Не знаю, как я доковыляла до соседней небольшой комнатки. Но этот десяток шагов был равен нескольким сотням миль. Оказавшись в помещении, медленно присела на стул с высокой спинкой, стоявшей у крепкого стола. Лоб покрывала испарина. Я чувствовала себя древней старухой. «Бабуся Арунка, Бя...» «Ты обещал! слова не сдержал! Как мне тебя наказать? Перестать с тобой общаться?» Отдышавшись, не обращая внимания на пристальный взор карих очей гнома, начала с претензий. «Ну а как же? В первую очередь я женщина, а потом все остальное». А в свете того, что настроение у меня ни к черту, то и вежливо беседовать желания никакого не было. Ты можешь меня наказать, как тебе будет угодно. Молодой мужчина смотрел на меня, не мигая. Я согласен на все. Но не обещаю, что буду держаться от тебя подальше. Ты уж извини, но и тут мне придется тебя ослушаться. Я глядела в его темные очи и молчала. Устала, выдохнула провела ладонью по лицу, смахивая капли пота. Скастовать воздушное охлаждающее заклинание была не в силах. И вот это ощущение полной беспомощности просто убивало. Быть такой же, как большинство разумных этого мира, оказалось для меня весьма неожиданно. Более того, неприятно. «Где твои родные?» Откинувшись на спинку сиденья, в итоге поинтересовалась я. «Отец погиб», — спокойно ответил друг но в его взоре, обращенном ко мне, я видела боль, ту, что он пытался скрыть. Герцерк Вильям Петер был замечательным гномом, прекрасным отцом. Под его влиянием Коля и все остальные выросли благородными, отважными, разумными, для которых долг и честь — не пустой звук. «Прими мои соболезнования!» — выдохнула я, искренне сожалея о такой большой утрате. Герцерк Вильям был прекрасным гномом, Пусть Хеймдаль будет благосклонен к нему». Коли молча прижал ладонь, сжатую в крепкий кулак к груди, и благодарно склонил голову. Несколько мгновений тишины, и друг заговорил вновь. «Мама, жена и младшие братья находятся в нашем поместье, как ты и посоветовала, в окружении обережных огней, тобой же подаренных, они в безопасности, а Кэролайн в холме, за нее я спокоен». «Да Коля.» Негромко уточнила я. «Полагаешь...» Гном резко вскинулся. «Это начало?» «Я ничего не думаю. Вот только чувствую, что нам всем нужно готовиться. Мне срочно необходимо попасть домой. Там отец, мои наставники. Они непременно подскажут, как быть. Я не могу отправиться с тобой». «И не стоит. У тебя и здесь хватает дел. Ты вернула меня к жизни» я благодарен тебе не стоит повторилась я я поступила так как посчитала нужным и тем не менее моя семья перед тобой в неоплатном долгу нахмурился новый глава рода петеров тогда живи просто живи и береги близких герцерк коли петер вздохнула я и резко встала тут же покачнулась а собеседник, каким-то чудом оказавшийся рядом, вовремя меня поддержал, ухватив за руку. «Тебя покинула магия!» Молодой мужчина практически мгновенно смог увидеть мои каналы и все понять, сделать выводы. «Как ты? Ты же вычерпала себя так, что теперь навсегда останешься калекой в магическом плане. Даже моя жизнь не стоила такой жертвы. Этому миру нужен столь гениальный артефактор, как ты!» «Стоп! Спокойно! Не волнуйся ты так! Выдохни, а то еще немного и в обморок грохнешься!» Слабо улыбнулась и в успокаивающем жесте похлопала друга по плечу. Лицо Коли побледнело пуще прежнего, но он взял себя в руки и выдал. «Я не трепетная барышня, чтобы лишаться чувств от каждой непростой вести», ответил гном, продолжая хмуро сверлить меня своими очами. «Это радует!» Поморщившись, съязвила я. Подбирать слова не было ни сил, ни желания. Навряд ли гном обидится. «А раз уж ты все знаешь, помоги дойти до двери. И только. Дальше я сама». «Аруна!» Парень придержал меня за локоток, не давая и шагу ступить. «М?» mm -hmm. Я подняла голову и встретилась с его пронзительными карими глазами. «Ты сделала для меня так много. С самой первой встречи спасаешь...» и не просишь ничего взамен. «Ну, тут ты ошибаешься!» Натянуто хохотнула я. «Еще как, прошу! Даже не так! Требую! Ты мой первый наставник! Ты тот, кто щедро, без оглядки поделился своими знаниями, умениями и навыками. Ничего от меня не скрывал, во многом помогал. Думаю, что без твоих ценных советов я еще долго бы тыкалась, как слепой звереныш» поисках своего пути и правильной стратегии развития, как мага земли. Но именно из-за меня, Аруна, ты теперь не магиня. Май Миншель. С норвежского «Прости меня, душа моя». И поцеловал. Я опешила, не зная, как быть. А потом махнула на все рукой и отдалась власти сладостного поцелуя. Тем более, коли я испытывала очень глубокие чувства. Мне нужно было человеческое тепло, пусть оно шло от гнома, это все детали, я просто хотела чуточку согреться духовно. Твердые губы гнома мягко накрыли мои, погружая меня в пучину неги и наслаждения. Я забылась и обхватила его шею руками, прижалась теснее, щедро делясь с Колей своим дыханием, своими переживаниями и надеждами. Все было в этом поцелуе, вот только страсти не хватало с моей стороны не было огня. Входная дверь резко хлопнула. Кто-то буквально оторвал от меня Коли и, не церемонясь, откинул того в сторону. Петер смачно врезался в каменную стену, но успел вовремя скостовать заклинание и от того удар не нанес сильного вреда. А передо мной возникло злое лицо Джерарда. Древний орк был вне себя от ярости».